Глава 18 Ревность. Оливер в последнее время страдает от серьезных чувств. Кто бы мог предположить, что подобное случится? Никто. Абсолютно никто. В гостиной Оливер испытывал такой шок, который не испытывал никогда раньше. Он даже не понимал, что ему делать. Казалось, будто бы он задыхается. Не могу поверить, что Сесилия и Сора стали такими хорошими друзьями. Эти мысли вертелись прямо у него в голове. И это несмотря на то, что это не всегда он находился рядом с ней. Оливер кусал губы. Когда он пристально смотрел на Сору, сидящего рядом с Сесилией, то выглядел совсем как расстроенный красавчик. «Я хочу обнять Сесилию и понюхать ее!» Пройдя вперед шатающейся походкой, он насильно втиснулся между Сесилией и Сору на диване. Пусть они и сопротивлялись, но единственный, кто может здесь рядом с Сесилией, это был он. «Слушай, Оливер, пожалуйста, хватит ревновать, когда мы...» Оливер, ты же взрослый человек Пожалуйста, не издевайся над ссорой Да что это с вами? Сесилия, люби меня сисилия слушай Он посвятил всего себя ей, так почему Сесилия заботится о ссоре, а не о Оливере Этому должна была быть хоть какая-то вязкая причина Сидя между Сесилией и ссорой, Оливер погладил подбородок, глубоко задумавшись над этим вопросом Хм Если есть что-нибудь доставлять что Сесилии неудобства в моем присутствии... А, я понял. Наверное, это... Когда он собирался сказать ей свое предположение, Сесилия мгновенно отвергла все его догадки. Почему герой говорит подобные сумасшедшие вещи? Она совсем не понимала его и вздохнула. Не то, чтобы она собиралась игнорировать Оливера и наладить хорошие отношения только с Сорой, но причиной всего этого, скорее всего, стало то, что Оливер – извращенец. Потому что ним и было трудно сблизиться. В основном это все была вина Оливера. «На самом деле, ты сам виноват в том, что не убил меня». Если бы он сделал подобное, новый герой ссоры не пришел бы, и Оливер бы жил мирной жизнью. Ситуация стала сложной из-за того, что она находилась здесь, во что чувствовала Сесилия. Конечно, Сесилия делала ситуацию сложной и в ином смысле. Наблюдая тем, как тяжело вздыхает Оливер, она склонила на бок голову, но, что более важно, встала с дивана со словами «Тут тесно». И ушла. Милый демон вроде Сесилии никак не может быть лордом демонов. Сесилия определенно кукла Оливера, которую одарили красивыми титулами, как святую. Услышав слова ссоры Сесилия склонила наобог голову. Лорд Демонов, это я? Да, верно. Сесилия выглядит мило с непонимающим взглядом. Мне это определенно нравится. Герои вот тут вот. Сесилия указала на Оливера и решила больше не думать о нем. Даже когда наступала ночь и приходилось время спать, настроение Оливера становилось плохим. Он все еще обижался на то, что Сесилия днем заботилась только о ссоре Она же думала, что действовала как обычно, поэтому, когда к ней проявили такое отношение, она несколько беспокоилась. Однако Оливер сейчас находился в комнате Сесилии, он просто сидел рядом с диваном, на котором сидела Сесилия, и молчал. Несмотря на то, что они были вместе, никто из них не говорил. В результате атмосфера была несколько неуютной. О чем вообще и говорить с подобным человеком? Обычно Оливер говорил с ней раздражающе много, так что Сесилия подобной проблемы и не замечала... Но тут вопрос возник сам собой. Набравшись смелости, Сесилия заговорила. Она могла понять, что он удивился, если она начала разговор первый, но... Скорее, она больше сама была удивлена, что решила заговорить с ним. Наверное, он не думаю что она, в принципе, будет хоть как-то по своей инициативе говорить. Оливер? Сесилия? Н нет, ничего. Она смогла успешно заговорить с ним, но не знала о чем, поэтому снова замолчала. Она отвернулась от Оливера и отвела взгляд. Это действительно тоже было милым, и Оливер казалось, словно его сердце тает лед и наступает весна. «Мне можно побыть здесь еще так немного?» Сесилия вздохнула. Оливер легко принял ее молчание за ответ. На самом деле, раз она не отказала ему, то значит, в принципе, согласна. Если причина в этом, то он был очень счастлив. Он мог даже вознестись на небеса. Когда он посмотрел вверх, в лицо Сесилии он заметил, что не только ее щеки, но и ее уши покраснели. Ему казалось, будто бы Сесилия узнала о нем чуть больше, и внутри него поднялось некоторое желание еще больше просветить ее насчет Сива. Сесилия. Что случилось? Тебе не нравится быть рядом со мной? Я не против. Оливер всегда был себе уверен, но не был заинтересован в женщинах, и так будет всегда. Вот такой мысль он придерживался. Сесилия, это странная. Ведь ты делаешь меня одержимым собой. Оливер рассмеялся, почувствовал, что никогда не сможет сравниться с этим лордом демонов.